Только белые дощечки брызнули в стороны, потом их понесло по земле, как лодку в бурю. Справа отвалилось колесо, понеслось по земле, подпрыгивая, обгоняя аппарат, завалившийся на бок. С треском сломалось правое крыло. без Бестужева выбросило бы, будь он не привязан. Он поднял руки, защищая лицо. Оглушительный треск и совершеннейшая тишина, нарушаемая лишь отчаянным лаем надрывавшейся поблизости собаки, Нелепо скособочившись, аэроплан стоял совсем близко от каменного амбара, уткнувшись в землю обломком крыла, перекосившись. Повернув к нему бледное лицо, француз как-то очень уж буднично сообщил, расстегивая свои ремни, — Мы приехали, Мишель. «Куда — Куда? — растерянно спросил Бестужев. — Точно сказать не могу. Уж простите, слева виднелся довольно большой город, но о Вашингтон ли это сказать не берусь. Во всяком случае, я добросовестно летел именно в его направлении. Он соскочил на землю, принялся обходить полуразрушенный аэроплан, покачивая головой и цокая языком, но Бестужев что-то не заметил на его лице особенного горя или ошеломления. Растягнув наконец, пряжку, он соскочил на землю, пошатнулся, едва удержал равновесие, сказал «мне право же, очень жаль». «Пустяки!» — отмахнулся мсье Лиду. «Вам это, конечно, в диковинку, а со мной столько раз случалось». «Вы бы видели, как я падал под гавром, когда лопнула растяжка?» Он словно бы даже с некоторой мечтательностью поднял глаза к небу. «А как я падал у сына Ранана. Авиация, мой юный друг, состоит не только из взлетов, но и падений. Но все же это стоит того, не правда ли?» «Да», — сказал Бестужев, все еще хмельной от пережитого полета в небе, «конечно же стоит». К ним со всех сторон спешило местное население. Впереди несшиеся в припрыжку мальчишки, следом гораздо более степенно приближались взрослые, изумленные сверх всяких пределов пожилая толстуха в белом переднике, пара мужчин в простой рабочей одежде здешних крестьян, человек в черном с высоким белым воротничком, крайне похожий на пастора, еще кто-то. «Спросите у них, где мы?» — нетерпеливо сказал Бестужев. «Мне самому интересно», — проворчал мисье Леду, Направился к человеку в черном и бойко затарахтел по-английски. Подобравшиеся к самому аппарату мальчишки таращились на Бестужева так восхищенно, что ему стало даже чуточку неловко, словно его принимали за кого-то другого, за некую знаменитость. Вернулся съел Леду, покрутил головой. «Представьте себе, мы в трех милях от Вашингтона! Боже мой, я ненароком побил собственный рекорд дальности более чем вдвое!» Добрые поселяне, примеру мальчишек, не последовали, стоя на почтительном расстоянии, словно опасались, что аэроплан, превратившись в сказочного дракона, изрыгнет пламя. Только пастор, подойдя поближе, рассматривал разбитый аэроплан крайне неодобрительно, покачивая головой и что-то брюзгливо бормоча под нос. Выражение его лица можно было прочесть без труда. Он определенно не одобрял такие богомерзкие новшества, и изрекал нечто вроде, если бы Господь хотел, чтобы человек летал, он бы дал ему крылья. Подъехал еще один мужчина крестьянского вида на параконной повозке, натянул вожжи, уставился с любопытством, Бестужев при виде его моментально вспомнил о деле. — Что вы намерены делать? — спросил он. — Посмотрю, что может пригодиться для будущих полетов, — меланхолично сказал Мсье Леду. — Наверное, стоит снять мотор, он еще послужит. Все дело... Подозреваю в бензопроводе, какая-нибудь дрянь его засорила. Откуда в этой глуши бензин хорошей очистки? Деньги у меня есть, так что проблем не предвидится. А вы поговорите с ним, сказал Бестужев, указывая на возницу. Мне срочно нужно в Вашингтон, я готов заплатить любые деньги. Интересный вы человек, все же Мишель, проворчал француз, но потоптавшись, направился к повозке. Рыжий веснущий мальчишка таращился на Бестужева, прям-таки рот разинов. Бестужев улыбнулся ему, подмигнул, нахлобучил на нас самодельную соломенную шляпу. Куда девалась его собственная, он и представления не имел. Эпилог. Раззолоченный ливрейный лакей с непроницаемым вежливым лицом и великолепными седыми бакенбардами аля Франс Франц Иосиф бесшумно притворил за ним высокую резную дверь императорского кабинета. Бестужев медленно пошел по коридору, подполковник Бестужев в парадном мундире отдельного корпуса жандармов при всех своих российских и иностранных регалиях с навехоньким орденом Белого Орла на шее, с офицерским крестом и итальянским орденом короны на груди. Триумфатор, можно подумать, в неочередное производство ордена двух монархов и одного демократического президента, личная аудиенция у самодержства всероссийского,